Глава сорок шестая, дарственная. Кольберр вышел из-за занавесок. «Вы слышали?» — спросил Мазарини. «Увы, слышал. Прав ли он? Разве все мои деньги — дурно приобретенная собственность?» «Монах плохой, — судья в финансовых делах Монсеньер, — отвечал холодно Кольберр,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 Словно я не спас его государство, его финансы. Здесь нечего возразить, монсьёр. И правда ли, значит, я законно заработал награду, вопреки моему исповеднику. В ней всякого сомнения. И я могу сберечь для моей семьи, столь нуждающейся, немалую часть из всего, что я заработал. Я не вижу к этому никаких препятствий, монсьёр.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 Я не суперинтендант королевских финансов, у меня своя казна. Суперинтендант в 17-18 веках так назывались чиновники, которые от имени короля осуществляли надзор над провинциями, прежде всего в финансовой области. Суперинтендант выполнял эти функции в масштабе всей страны. Разумеется, я готов для блага короля оставить ему сколько-нибудь, но я не хочу обезолить моё семейство, это не моё дело, сказал Мазарини с торжеством. Это дело сюперинтенданта Фуке. Все счета которого я дал вам проверить в течение последних месяцев. Колбер поджал губы при одном лишь упоминании имени Фуке.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 Так вы хотите, чтобы я пересыпал все мои деньги в королевские сундуки, насмешливо скричал Мазарини, у которого подагра вырвала несколько тяжёлых вздохов. Король, конечно, не упрекнёт меня, но он будет смеяться надо мною, растрачивая мои миллионы и будет прав. Вы не поняли меня, мандсиньор. У меня и в мыслях не было, чтобы король тратил ваши деньги.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 Кольбер прошёл к Мозарини, как только сознание вернулось к больному, и убедил его продиктовать следующую дерзвенную